Не возникало и мысли, что карты принадлежат Эду. Моей сестры. Той, которая судьба? Припомнила я давний разговор. Её. Эд мешал карты, как заправский картёжник, но вместо того, чтобы положить колоду вдоль руки, держал её поперёк ладони. Неужели удобно? Я следила за мелькающими картинками и пыталась уловить, что нарисовано. Не получалось, но неожиданно успокаивало и ворох вопросов отступил, оставляя приятную усталость. Сними колоду.